Глава двадцать Моих призраков тянуло к артефакту. Всех разом. Было такое чувство, словно у меня отнимают часть меня самого. Все соединяющие нити в миг истончились и оборвались. И я не мог их ухватить. Выход был только один. Выключить артефакт раньше, чем он успеет поглотить души моих подопечных и бедного артефактора. Не говоря уже о моей собственной. «Эй, не хочу, Леша, спасай!» Закричала Лариса Дмитриевна. Я не стал тратить время на ответ и ринулся к артефакту. Но руками его было трогать нельзя. Черт, что же делать? Я бегло осмотрел его. На одной стороне куба было углубление. Видимо, это и есть активатор. Но я не горел желанием терять кусок пальца при попытке выключить артефакт. Уже хватило того, что отдал душу из мизинца, и теперь он ничего не чувствует. Выход, выход, надо найти выход, срочно! Я осматривал тусклое помещение. О. Вот это подойдет. Часто для создания артефактов используется антимагическая защита по типу пленки или стеклянной крышки. И вот одна такая закрывашка лежала на самой верхней полке шкафа с составляющими для артефактов. Я подпрыгнул и достал крышку. Оставались считанные секунды. Призраки уже облепили куб, но их воли не хватало, чтобы вырваться из-под его влияния. Я резко накрыл артефакт прозрачной крышкой. И сразу почувствовал облегчение. Соединяющие меня и призраков нити мигом восстановились. А из артефактора перестала вытекать жизнь. Но он все равно сильно ослаб. Вылетев из кабинета, я крикнул целителя. Меня услышали мимо проходящие слуги и побежали за лекарем. Фух. Артефакт оказался и правда опасен. Поэтому его производство и закрыли еще на этапе разработки. Я же не мог себе этого позволить, потому что это был самый быстрый способ избавиться от пожирателя душ раз и навсегда. Но если всего с одним артефактом такие проблемы, что будет, когда их изготовят тысячу? Прежде чем заняться массовым производством, нужно позаботиться о безопасности живых и мертвых. Целитель прибежал через пять минут вместе со своим чемоданчиком с Красным Крестом, где хранил самые необходимые зелья. Я вкратце описал, что случилось, и целитель достал нужные эликсиры. «К утру жизненная энергия восстановится», сказал мужчина после того, как влил в рот артефактора зеленоватое зелье. «Спасибо», кивнул я, и обратился к слугам, которые уже столпились в коридоре. «Отнесите Леонида Викторовича в его комнату и обеспечьте все, что может ему понадобиться». Трое мужчин подошли к артефактору, и один из них сплел воздушное плетение. «С каких пор у нас в слугах воздушные маги?» Спросил я, не ожидая услышать ответа от присутствующих. А света, которая занималась наймом персонала в этот особняк, сейчас не было. Парень точно был из новеньких, а не из тех, кого моя семья захватила с собой из Москвы. «Князь, так ваша сестра же набирала только магов», сообщил целитель. «Боевых, в клановые маги, а адептов, не прошедших обучения в слуге рода». Как только на это люди согласились. Тихо спросил я, чтобы не услышали сами маги. «Вы предложили условия лучше, чем у многих других кланов». Не зря я доверил сестре набор персонала. Единственный минус, что она не сказала мне об этой особенности. Ведь я постепенно дарю всем дар видящих, и получается, что скоро в особняке будет много слуг с двумя профилями магии. Утром я проверил, как проходит обучение слуг. Они тренировали светлую магию вместе с учителями, которых я нанимал для младших сестер. Как раз вчера две младших вернулись. Они жили в одном из наших гостевых домов в Краснодарском крае и, несмотря на время года, вернулись загорелыми. Удостоверившись, что все хорошо, и у нас и правда райские условия труда, приступил к своим тренировкам. Благо, что сегодня Родион Константинович ничего особенного не придумал. Поэтому сперва мы тренировали заклинания для сдачи экзамена на архимага. А потом я снова искупался в огне зубастика. Моего питомца эта тренировка крайне забавляла. Он даже пытался смеяться, как это делают люди, но получался лишь грозный рык. К вечеру мне сообщили, что пострадавший артефактор уже вернулся к своей работе, поэтому я поспешил наведаться к нему. «Леонид Викторович, как самочувствие?» — спросил я у пожилого мужчины, который изучал накрытый антимагической крышкой куб со светящимися гранями. «Да все прекрасно, князь. Я на всякий случай запасся зельями, восстанавливающими жизненную энергию. Он кивнул на стол, где были разложены склянки. Смотрю, вам не терпится продолжить работу. А как же? Это же такое интересное явление. Артефакт поглощает жизненную энергию. Причем очень быстро. Вчера меня свалило за несколько секунд. Как его отключить? Да тут антимагический костюм нужен. Артефакт по-прежнему был активирован и часть пола, на котором он стоял, почернела. Видимо, он продолжал втягивать энергию с того, что оставалось под крышкой. Так, главное, чтобы куб вместе с крышкой на этаж ниже не провалился. Можно обтянуть руку антимагической пленкой. Но если честно, Алексей Дмитриевич, сам я так не рискну. Давайте ее сюда, велел я. Придется отключать самому. Да и со специальным покрытием мне ничего не грозит. Леонид Викторович достал со шкафа шматок толстой прозрачной пленки. Она напоминала пищевую, но была в разы крепче. Такую просто не порвать. Я обтянул пленкой руку, стараясь не оставлять незащищенных мест. «По команде, поднимайте крышку», — велел я артефактору. Он кивнул и приготовился. Положил ладони на крышку. Отключение требовалось провести максимально быстро, чтобы мы оба снова не оказались у целителя. «Давайте», — бросил я, и артефактор резко поднял крышку. Я мигом нажал на выемку на стороне куба, и грани перестали светиться. «Ох, угроза миновала», — сказал Леонид Викторович, и вытер платком под лба. «Да, но вы мне скажите, зачем вы его включили? Я же предупреждал об опасности». «Не удержался. Хотел проверить, работает ли артефакт. Опасался, что сдам вам работу, а потом вылезет какая-нибудь ошибка», — пожал плечами мужчина. «Больше так не делайте. Нам понадобится больше тысячи таких кубов», «Если вы будете проверять каждый, то без жертв не обойдется», строго предупредил я. «Понимаю, князь», кивнул Леонид Викторович. «Такого больше не повторится. Я проведу с рабочими беседу и попрошу подписать соответствующие бумаги. Рабочие будут в курсе, что любопытство смертельно опасно. Надеюсь. Если сами не справитесь, то попросите службу безопасности проследить за работниками. Жертвы мне здесь не нужны. А кстати, где те самые работники?» Разместились в общежитии. Сейчас выбираем помещение для массового производства, но пока ни одного подходящего. А единственная артефакторная фабрика в городе принадлежит графу Ларионову. Я сам разберусь. Пока готовьте необходимые материалы. И еще скажите мне, за сколько вы произведете необходимое количество кубов? Не меньше полугода. Система артефактов очень сложная. Тут не поможет нанять больше работников. А что поможет? Полгода слишком долго. Если есть возможность избавиться от пожирателя душ быстрее, то я обязан ей воспользоваться. Один из элементов — выжимка нефритового дерева из Африки. Я смог купить лишь пару ампул. Заказал еще, но, сами знаете, идти они будут не один месяц. Сколько надо? Один миллилитр на один куб. Выжимка составляет всю основу магической системы артефакта. Ладно, с этим тоже разберусь. Оставив артефактора в его кабинете, я пошел решать вопросы по мере их поступления. Сперва набрал отца Маши, графа Ларионова. «О, Алексей, не ожидал тебя, то есть, вас услышать», сразу ответил он мне. «Видимо, никак не может привыкнуть к тому, как изменилось мое положение за столь короткое время». «Не было повода вам звонить», — прямо ответил я. «Конечно, ведь мою дочь в жены выбрать не собираетесь». «Ну вот, опять начинается». Я вам еще раз напоминаю, что Мария живет на моем обеспечении и не более того. Она свободная девушка и может делать, что захочет. Мне не нравятся ваши претензии. «Прошу прощения, князь», — опомнился граф. «Но вы должны понять, я беспокоюсь за свою дочь. Иногда даже чересчур. Если вспомнить, что один раз граф даже похитил свою дочь, чтобы забрать ее обратно домой, так говорите с ней. Я к вам по другому вопросу». «По какому?» «Мне нужна ваша артефакторная фабрика». Граф на том конце провода аж поперхнулся. Конечно, не шуточное заявление. Но, учитывая мои цели, Ларионов должен понять. Стесняюсь спросить, зачем. Я кратко объяснил свой план по производству артефактов. «Вы понимаете, что тогда я теряю миллионы? Нет, миллиарды рублей за полгода простоя», — возмутился граф. Он начинал выходить из себя. «Так, вы для начала дослушайте предложение. Я готов компенсировать вам все убытки», — спокойно ответил я. Но у меня есть предложение получше». «Какое?» «Женитесь на моей дочери». В этот момент мне захотелось ударить графа. Сейчас он прямо пытался продать свою дочь. Меня не интересуют деньги. У меня их и так много. И что бы вы ни предложили, вам не удастся повлиять ни на мою личную жизнь, ни на жизнь вашей дочери. Я понятно объяснил?» «Вполне», — выдохнул граф. «В таком случае вы собираетесь дальше упираться, как баран», Или же поможете победить нависшую над империей угрозу? Вопрос получился резче, чем хотелось. Я надавливал именно на то, что это нужно не только мне, но и вообще всей империи. Иначе борьба с воскресшим врагом надолго затянется. «Понял вас, князь», — ответил граф с некоторым пренебрежением. «Не забывайтесь. Если бы вопрос не был столь срочным, я бы забрал производство другими методами. И тогда вы бы уже никаких денег не получили». «Мне нужна неделя, чтобы освободить фабрику». Тон графа внезапно стал учтивым. «Пять дней, не больше». Выставил я условия. «Хорошо». Неохотно согласился Ларионов и бросил трубку. Так, одна проблема решена. Теперь на очереди вторая. Но хоть там меня не станут пытаться женить еще раз. Я набрал Николая Краснова. С первого раза он не ответил, пришлось звонить еще раз. «Слушаю вас, Алексей Дмитриевич», — ответил мне сонный голос. «Вы еще не проснулись?» «В процессе». «Тогда самое время проснуться окончательно», — усмехнулся я. «Потому что у меня для вас срочное дело». «Надо кого-то убить?» «Да чего вы такой кровожадный?» «Нет, всего лишь выжимку из растения собрать». «Так и записываю, убить растения». Я не выдержал и рассмеялся. Если Ларионов был чересчур серьезен, то Краснова, наоборот, именно сегодня не хватало этого качества. «Ага». «Сперва убить нефритовое дерево, а потом выжать из него 15 литров сока», — ответил я. «Что-что, простите? Я не шучу. Мне срочно нужно 15 литров выжимки из нефритового дерева». «Эм, вы, наверное, не знали, но из одного дерева добывают максимум 10 миллилитров. Чтобы выполнить вашу просьбу, придется вырубить целый лес. Это одно из немногих деревьев, которые не смогут восстановить маги природы». Вот и нашелся подвох. Хотя я и ожидал чего-то подобного. Ничего в этой жизни не бывает просто так. Значит, придется вырубить лес. Категорично ответил я, затем кратко рассказал, зачем оно мне надо. Причина, конечно, весомая. Голос Краснова стал задумчивым. Но это будет настоящий экологический кризис. Не парите чушь. Но раз маги природы не могут вырастить именно эти деревья, пусть выращивают другие, которые растут в нужной местности. Все равно на подобное потребуется разрешение государя. Так идите и получите его, вы же мой посол в Африканской республике. Так в чем проблема? Приведите аргументы, договоритесь, и сами знаете, что я щедро заплачу рабочим. Хорошо, Алексей Дмитриевич, я договорюсь. Пока понятия не имею как, но договорюсь. И желательно это сделать сегодня. Сегодня? К правителю надо за неделю записываться. Неужели мне этому нужно вас учить? Нет, я все понял. Сегодня договорюсь и наберу вас. Вот и отлично. Мы закончили разговор. Сегодня мне приходилось быть резким и прямолинейным. Ну а что, люди совсем расслабились. Если пожиратель душ уже не на их пороге, значит, можно сесть и сложить лапки. Как бы не так. Родион Константинович, вы куда собрались? Ночь на дворе? Спросил Стефан Елисеевич, поскольку, когда вышел в три часа ночи из своей попить воды, увидел мимо проходящего архимага. Он был в верхней одежде. «А это, дорогой магистр, мое личное дело», ответил Архимаг и пошел дальше. Стефан Елисеич же пожал плечами и пошел на кухню. Хотя по пути надеялся, что встретит одного из слуг, и ему не придется идти самому. «Пора уже магический колокольчик для слуг сделать», бурчал он себе под нос. «Да и о странном поведении Архимага надо доложить. Не нравится мне это». Розион Константинович вышел из особняка и подошел к воротам, где его уже ждала желтая машина такси. К храму светлого Бога, усталым тоном уточнил водитель. Да, туда. И поскорее я на служение опаздываю. Машина тронулась и помчалась по пустым улицам Смоленска. Архимаг то и дело поглядывал на часы, боясь опоздать, все-таки первый раз идет на службу в этом городе. Прошу меня простить, внезапно обратился водитель, когда автомобиль остановился на светофоре. Меня уже много лет мучает один вопрос: ну? Почему служба в храме светлого Бога? Проходит именно по ночам. Чтобы свет Бога забирал тьму ночи, что приносит темный Бог. Сейчас он вырвался на свободу, и наши молитвы особенно актуальны. Все? Я удовлетворил ваше любопытство? Да, благодарю. Было заметно, что водителю сложно не нахамить в ответ. И больше до конца пути он не разговаривал. Архимаг вышел возле трехэтажного здания храма, магические фонари которого освещали улицу как днем поспешил войти в высокие двери, что были распахнуты для всех желающих посетить службу. Здесь пахло благовониями. Как же архимаг соскучился по этому запаху. Он, как и многие религиозные люди, свято верил, что светлый бог до сих пор влияет на магию в источниках людей и делает их сильнее. «Здравствуй, брат мой, заходи скорее, мы уже начинаем», с этими словами встретил его служитель храма. «Благодарю, брат». «Но перед началом я хотел бы вам передать небольшое подношение». Архимаг поклонился и передал мужчине в белой мантии книгу, которая обзавелся в поезде. «Не может быть». Служитель широко улыбнулся и открыл книгу на последней странице. «Что не может быть, брат? Я прочитал ее все, но не нашел ничего, кроме общеизвестных легенд о нашем боге». Служитель сломал обложку под ошарашенный взгляд Архимага. Разорвал страницу, что укрепилась к картонному основанию, и достал оттуда маленький листок ветхой бумаги. «Что это?» — спросил Родион Константинович, смотря на находку как на настоящее сокровище. «Раз ты принес столь ценный дар, то я поделюсь с тобой, брат. Сидите светлого Бога едины, и благодаря твоему подношению мы сможем найти способ вернуть нашего Бога. Теперь пазл сложится. Иди за мной». Вместо зала для служений мужчины прошли дальше по коридору. Затем служитель достал ключ и открыл металлическую дверь. Они поднялись на третий этаж храма и снова их встретила закрытая дверь. А За ней находилось помещение без окон, освещенное лишь магическими светильниками. Посреди стоял круглый стол, на котором лежало множество таких бумажек. Все выглядело так, словно кто-то разрезал большой лист на мелкие куски и запихнул их по книгам. «Брат Арсений не мог говорить открыто по причинам, которые нам неизвестны. Он нашел тело и душу светлого Бога и оставил нам послание, чтобы Градимир Великий вернулся, когда мир готов будет его принять», рассказал служитель и положил листочек на недостающее место. «И сейчас мир готов. Миру нужен тот, кто избавит его от темного Бога». «Именно, брат. Все надеются на князя Воронцова. Но мы-то с тобой понимаем, что он не Бог». «Не бог, но он силен, и я в него верю, буду честен с тобой, брат». Хм. «Одного кусочка все равно не хватает», — сказал Архимаг, изучив пазл. «Он находится с краю, поэтому не так важен, как твой. На нем написано место. Позволишь прочесть, брат, мне не терпится». «Понимаю», — кивнул служитель. И Архимаг с трепетом начал читать послание. Оно было кратким и информативным. Но стоило Родиону Константиновичу дочитать до половины, как его кулаки сжались. Архимага захватила злость. «Как он мог скрыть от меня такую находку? Я же лично помогал спрятать душу нашего светлого бога!»